Глава 9. Пока не пришла баб Дусе, бабка Белого копалась отлично. Заново подточенный утром лезвий лопаты легко входила под начавшую зажелтевать картофельную ветку, я приподнимала, переворачивала очередной куст, и теплая рыхлая земля отваливалась сама, открывая светло-желтые или розовые, если у синеглазки клубни. «На, человек, забирай, да будь благодарен». что отдаю, не капризничая, не цепляясь вязкой хваткой. Я добавил к позавчерашним трём полосам последние три, вернее, докапывал эту шестую, когда меня окликнула Колькина бабка, усохшая до полупрозрачности, как заспиртованное привидение, но по-воробьиному шебутная. Я не заметил, как она оказалась у забора. «Бог в помощь!» — крикнула мне самым доброжелательным видом, одёрнув ещё не обмятый платок в розовых кляксочках. Она всегда говорит не «помощь», а помощь Не рано ли взялся? Подросла бы еще маленько. И такая сгодится ответил я, загнав ушки на макушку. А мать что, не приехала? В отпуске она, на море. А мы вот приехали. И к Шуре Ленка приехала, с одного автобуса шли. А Колька-то часом не у тебя? Да что вы, бабдусь, вчера заходила и ушел. Вчера ушел. Мало что вчера носит вас окаянных. Войны на вас нет, прости господи. Мои-то приехали, а сын то нет. Написал домой еду. думаю ну как врет стервец не у тебя дрыхнет мотайтесь с ночами то глаза об на вас не глядели вымахали а ума бог не дал вовка знаешь поди чуть он собирался ведь знаешь да нет ей богу не знаю почти искренне побожился я вот хотел полосу закончить и сходить к нему знать с петькой уехал того тоже не тох стервец проклятый жалобно сказала она и резко заторопилась назад обижена кивая худым сморщенным носом Петька — это трояк. Правильно сделал, что уехал. Но главное, Белый умотал ко мне, не заглянув. Больше, значит, ничего сказать не захотел, кроме вчерашнего «Сволочь ты!» Выставил я его не в самом лучшем свете, согласен. Но если уж на то пошло, врезал бы, чтобы я заткнулся и не болтал пацанам лишнего, и все. Не врезло ведь? Ну, в общем, хватит об этом. Чушь собачья, не история. Я решил закончить с картошкой и сходить к Лене. Здорово, что она приехала. Хорошо бы вечером пожечь костер у березы, поговорим. Заодно и про Белова спрашиваю, что с ним все-таки такое ночью случилось. Она перешла на четвертый курс медицинского, где-то подрабатывает и смыслит во всяких таких вопросах. С ней вообще интересно. На нашем костре в июле она вспоминала слова какого-то знаменитого типа, что цель жизни любого – это полностью родиться, и трагедия многих в том, что они умирают раньше, чем успевают родиться. Мне нравятся мысли, над которыми можно поломать голову, а не просто услышать и тут же забыть. Вместе с бабой Шурой Лена вырошила оттаву. Выглядит она девятиклассница. Честное слово, младше меня выглядит. «О, Вовка, привет!» — сказала она, когда я подошел к забору. «Как поживаешь?» «Надя тут страшных вещей про тебя она рассказывала За черепами охотишься, людей на кострах сжигаешь». «Поклеп!» — возмутился я. «Ты никого не слушай. Я сам тебе все расскажу. Пошли сегодня к нашей березе. Костер сообразим, картошку попечем там и потрепимся. Давай?» С костром не получится. Через час будем сено убирать на сеновал, а вечером по ящику фильм, который я давно хотела посмотреть. Если хочешь, приходи. Я настолько не ожидал, что она не сможет, что даже не спросил, что за фильм. Только промямлил. Я подумаю. Кстати, помочь не надо, я сейчас свободен. Спасибо, вовк сами справляемся. И тут я решил. В самом деле, что тянуть с тем вопросом? Не во время фильма же я ее буду расспрашивать. да лен Говорю, а можно тебя спросить? Вот скажи, как врач, что это с человеком, если он выпил и решил, что какие-то двойники хотят его, к примеру, отравить? Ну, до врача мне еще далеко. Да. А этого человек как его после выпивки опохмелиться тянет? Еще с того лета, осторожно сказал я. Говорит, свои тарелки только выпив, бывает. Надеюсь, речь не о тебе? Серьезно спросила она. Ну-ка, расскажи поподробней. Я рассказал... Но что это Белый, не признался, сказал, что один из Головских. Да, похоже на острейший его еще называют скоро приходящим алкогольный параноид. Возможно, ошибаюсь. Медленный, как-то чем взрослый, сказала Лена. А лечиться ему надо? И что вообще от этого параноид случается? о Это долгий разговор, давай в другой раз, а? А вот лечиться надо, срочно причем, самостоятельно уже не выкарабкается, дело далеко зашло. Так ты заходи вечером, ладно? А Надя на тебя так ополчилась, прям-таки загадочная неравнодушия. Она улыбнулась, сдула с локтя прилипшую закорючку сена и сразу стала прежней. Это у женщин получается быстро. По дороге к себе я придумывал, чем займусь дома. А у костра, ну, не сегодня посидим так через неделю. Помирать пока не собираемся, так не все ли равно когда. Подумаешь, потрепаться настроился. Мне вот нужно и интересно, а ей не слишком... Как настроился, так и перенастроюсь. Дома расстелил на полу газету, раскрыл перочинный ножик и стал аккуратно выковыривать светлую сухую землю, забившую носовой отверстие и разные другие дырки и закоулки череп. Временами его встряхивал, и расшевеленные кусочки земли вываливались сами. Я подумал, что стоит сунуть его в ведро с марганцовкой, чтобы проденцифицировать и с чистой совестью вести с собой. Еще подумал, что надо бы разыскать свою уздечку и сходить в головской за рыжим, Хоть с одной живой душой напоследок пообщаться. Завтра-то домой. И вдруг вспомнил о Сереге. Может, зря я уехал, не оставшись до его похорон, а? Может, следовало остаться? Сейчас с ним, наверное, уже происходит то, из-за чего его лицо станет таким же, как это, из которого выцарапываю сейчас глину. Если б жизнь у Сереги оказалась длиннее, интересно, что бы из него вышло? Получилось бы что-нибудь или нет? чтобы не только Шурик с друзьями его оценили. Как-то мне несправедливо, что уже никто не узнает, да или нет. Если да, то какое это было бы да? Вот ведь какой сволочной тупик. А вчера в сарае нельзя было допускать, чтобы Белый стоял отдельно от меня. Похоже, он решил, что я не хочу ввязываться, я ведь не поставил Мошина на место с самого начала, потому Белый отшагнул. Нет, это нормально, что я не хотел стычки, когда четверо против двух, но что о цене не подумал, вот это неправильно. Самому белому у синяки были бы милее, чем слухи о его белочке, а мне, выходит, нет. Так что спасибо ему за сволочь. Сволочь-то уважительнее звучит, чем слабак или трус. Разболтав в ведре с водой крошки марганцовки, опустил у него череп удивился, сколько пузырьков воздуха рванулось вверх. Он как будто расстреливал поверхность воды длинными очередями. Я понаблюдал и вспомнил, что пора, наконец, разделаться с крымским. Но не тащить же его завтра обратно. Я сел на пол и сказал, звякнув стаканом о ведро, «За твою жизнь, приятель». Отыскав уздечку, ощупал ее почти с нежностью. Три года назад ее сварганил. Нащеченные ремни из ремешков от детских лыжных креплений, так что длина регулируется как положено. Тринзель, мы звали его конфеткой, из прыгалок, с узлом посередине, что резинки у лошади во рту не расходились, а повод настоящий. Его подарил дядя Толя, я... Поставив одну кожаную заплату, привел его в вполне надежное состояние. Митька, дядь Толин внук, рассказывал, как тот замерз. Бабка попросила Митьку сбегать к дядь Толиному другу, проверить, не там ли он засиделся, но далеко бежать не пришлось. митьку увидал деда у калитки между забором и березой. Он сам дотащил его до крыльца, не зная, что никакая спешка уже не поможет. Дядь Толя во время войны со всем пацаном сумел пристать к нашей воинской части и провоевал с ней два года – даже награды имел. Я говорил, что мы с Белым его уважали. Уздечку я, как обычно, обмотал вокруг пояса, самое удобное место, и руки свободные, и на глаза кому не надо не попадется, под телогрейка ее не видно, и запер дверь, чтобы не рисковать не обсыхающим на палатях черепом, ни здоровьем тех, кто может случайно его увидеть.